Макс Фрай. Все сказки старого Вильнюса. Это будет длинный день. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Улица Рауги-Клосс. Какого цвета ваши танцы? «Танцуем синий», — говорит Фрида. «Сейчас танцуем синий. Пожалуйста, все вместе, сосредоточились? Да-да-да, совершенно верно. Эй, дай его, девочка, синий, а не голубой. Темнее, еще темнее. И еще. Вот так».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 Ей кажется, что пожилой женщине с высшим педагогическим образованием стыдно зарабатывать на жизнь уборкой чужих квартир. Но деньги очень нужны, а сил пока, слава богу, хватает, да и умения не занимать. У девочки Дайвы деревянный дом на Жвериносе, ветхий, зато свой, с маленьким полисадником, где летом цветов больше, чем во всем остальном квартале. У девочки Дайвы есть еще две девочки, внучки. А третьей девочки дочки нет уже пять лет, царствие ей небесное. Муж девочки Дайвы умер еще раньше, не дожил до смерти любимой дочери. Можно сказать, повезло. Сын девочки Дайвы жив-здоров и счастливо женат, только поселился очень уж далеко, аж в Канаде. В гости особо не поездишь, а что делать? Девочка Дайва отлично танцует, потому что в юности немного занималась бальными танцами. но цвета она путает чаще других. Вернее, не путает, просто представляет что-то своё. Знает, что так нельзя, но вечно как чёрт под локоть толкает. Никакого сладу. ну Фриды особо не забалуешь. фрида говорит, голубой будет когда-нибудь потом, девочка. Это я тебе твёрдо обещаю. А сейчас танцуем синий, вместе со всеми. Давай, мой хороший, давай.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 Уже сворачивая, наш Венто Стяпано зачем-то обернулся и увидел, как тёплый жёлтый электрический свет в окнах мигнул, погас и тут же снова вспыхнул синим. Но миг спустя всё стало как прежде. Решил, наверное, померещилось. Или это светомузыка такая у них, как на дискотеке? Впрочем, какая разница?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 Звонкий, тёплый, глубокий, отлично поставленный голос. Слушать его было приятно, как пить на морозе горячий вишнёвый пунш. И, наверное, так же легко захмелеть, переусердствовав. Обернулся и увидел женщину столь ослепительно, что застыл перед ней, открыв рот. Даже не спросил, за что она просит прощения. Какая разница? Потрясшей его красавице было никак не меньше шестидесяти.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 «Меня зовут Фрида, и мне почему-то кажется, что вы с удовольствием выпьете со мной чаю, а я редко ошибаюсь в людях». Руга оказалась маленькой, но очень сильной, и такой горячей, словно только что держала кружку с чаем, которую ей ещё только предстояло заварить. Ужасно смутился, но обрадовался гораздо сильнее. «Вы совершенно правы. Выпью с удовольствием, сколько нальёте. И чего доброго добавки попрошу». «Да», — серьёзно подтвердила Фрида.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 Оргия – единица измерения длины в Древней Греции. Наиболее известна так называемая Олимпийская оргия, равная 1,8514 метра. И слава богу, что не египетской. Египетская оргия времен фараонов составляла 2,94 метра. Но это, полагает принцесса Анна, вовсе не повод сутулиться и отказывать себе в удовольствии носить каблуки.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 не то чтобы это было принципиально важно но я предпочитаю сразу и недвусмысленно обозначить степень близости неизбежной для всех кто приходит сюда танцевать подумал неизбежно ишь ты а вслух сказал вы погодите может еще выгоните меня в за после первых же па я двигаюсь как мешок с песком это вряд ли походка у тебя легкая и жестикуляция неразболтана и спину держишь неплохо не предвижу особых проблем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 42 года, а выглядит он гораздо моложе. У детки Яна светло-рыжие волосы, ярко-голубые круглые глаза и белоснежная кожа, усыпанная мелкими золотыми веснушками. Родись он женщиной, был бы доволен своей моложавостью, но бизнесмену его уровня следует выглядеть солиднее. Впрочем, не так уж часто внешность действительно мешает в делах. И для таких случаев у детки Яна имеется чрезвычайно полезный генеральный директор,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 как во всех нормальных европейских городах. С ёлочными игрушками, вязаными носками, жареной ветчиной и глинтвейном на площади. Я уж думал, не доживу. И вот... То есть до сих пор у вас не было рождественских ярмарок? — изымлённо спрашивает мужчина. — Надо же, даже не верится. Да, тогда понятно, почему ты так и разволновалась. Я рад за тебя, дорогая. И за весь город, конечно.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 к вечеру вывешенные за окна термометры станут уверенно показывать шесть градусов выше нуля а еще два дня спустя в проходном дворе на улице бок что через который риды любитят ходить когда нет голоеда расцветет не дожидаясь весны желтая форзиция вот зас ранец восхищенно подумает фрида настоял таки на своем сердиться на орама она не станет победителей не судят к тому же морозы действительно ужасно надоели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 Они даже не то чтобы противоречат природе и смыслу бытия, а просто находятся где-то сбоку, как бантик, прилагающийся ко всякому черте что. И это мне сейчас близко и понятно. Я сам в некотором роде такой бантик. — А потерять хлебную профессию не боишься? — неожиданно рассмеялась Фрида и дружески пихнула его в бок локотком, острым как лезвием мизерикордия. — Боюсь? — Да нет, с чего бы. Как интересно я могу ее потерять?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 Мальчик Стас недавно разменял седьмой десяток. Мальчику Стасу до сих пор плохо дается вальс, зато он практически король танго. При звуках танго мальчик Стас, добродушный уволень, болтунный балагур, вдруг дивным образом преображается. Даже отвисшие щеки подтягиваются, пухлые губы сжимаются в злую ласковую нить, скулы становятся резче, а черешневые глаза начинают полыхать неподдельной страстью. Тридцать лет назад мальчик Стас овдовел.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 «Ладно», — говорит Фрида, вытирая батистовым платочком выступившие слезы. «Все хороши. И я хороша, не спорю. А теперь, дети, все-таки танцуем коричневый. Соберитесь!» По проспекту Гидеминоса бежит щенок Бассета. За ним волочится поводок. Хозяин щенка, мальчишка лет двенадцати, тоже бежит со всех ног, но расстояние между ними постепенно увеличивается. Пойди поймай такого резвого неслуха, до полусмерти перепуганного собственным своеволием, лаем чужих собак, зимними башмаками прохожих, шумом, перекрывающим голос хозяина, гудками автомобилей и ослепительным светом их фар. Словно нарочно, решив максимально ухудшить и без того драматическую ситуацию, щенок выскакивает на проезжую часть, раздается виск тормозов. «Нет!» – страшным голосом кричит мальчишка и, обессилев от отчаяния,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 Фрида говорит, теперь будешь танцевать с Соней. Соня восхитительна как звезда Канопус. Канопус, она же Сухаин у арабов, она же Шоусин у китайцев. Вторая после Сириуса по яркости из видимых в северном полушарии звезд. Впрочем, это вполне очевидно и без моих речей. Соня, я уверена, родилась специально для того, чтобы танцевать.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 Твоё тело, конечно, всё помнит, а вот голова поначалу станет сбивать его с толку. Ничего, справишься, и Соня тебе поможет, не сомневайся. Она восхитительная танцовщица, она вообще восхитительна во всём». восхитительная Соня скоро исполнится сорок. На свои сорок она и выглядит, но ещё три года назад ей можно было дать все пятьдесят.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 солнышко Вите почти сорок пять. К ней до сих пор порой пристают на улице желающие познакомиться студенты и даже старшие школьники. И тут ничего не поделаешь. Как говорил папа, маленькая собачка до старости щенок. Солнышко Вита лепит кукол из паперклея, шьет для них кружевные платья. У всех ее кукол есть крылья, у большинства невидимые.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 Солнышку Вите, конечно, стало полегче. Но от одиночества, в юности, казавшегося единственно возможным вариантом судьбы, отказываться не стало привыкла уже и не хотела ничего менять. Одну из кукол солнышко Виты друзья подарили Фриде. Несколько дней спустя Фрида отыскала художницу, сказала, что кукла скучает без подруг, а денег, чтобы купить еще одну, нет и не предвидится.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 «Элементарно, Ватсон! О чем ином может свидетельствовать ваш лоснящийся правый рукав и протертое до гладкости сукно на левом рукаве возле локтя?» Артур Конан Дойл. «Союз рыжих». Перевод М. Э. Н. Э. Э. Чуковских. Цитируется по изданию «Библиотека приключений и научной фантастики. Ленинград. Детская литература. 1978 год». «Внезапно стало серьезной?» — спросила. «И что ты будешь делать, когда она в очередной раз сгинет?» Феликс просиял «Так это же самое интересное! До сих пор, по словам Люси, все ее родные и близкие оставались на месте. Исчезала только ты и твоя танцевальная студия. А теперь у нее буду я. С одной стороны, тоже близкий и, надеюсь, почти родной, а с другой, я совершенно не намерен пропускать твои занятия. Возможно, из меня получится своего рода мост,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 Возможно, поджег сиротский приют, а потом вдохновенно сочинял непристойные частушки, любуясь пожаром с вершины холма. Так или иначе, но пробил час расплаты. Теперь твой партнер, то ли Феликс, то ли Лис, оба счастливчики каких еще поискать, выбирай любого. Милый Юргис говорит, зачем выбирать? Беру обоих, и точка. Милому Юргису сорок семь лет. Ему самому иногда кажется... что минимум триста, так много событий, идей, впечатлений и лиц хранит его память. Милый Юргис — бывший рыбак, сын рыбака и внук множества поколений куршских рыбаков и охотников на ворон. Милому Юргису едва исполнилось двадцать два, когда он нечаянно проглотил какой-то залетный лихой ветер. Три дня и три ночи маялся лихорадкой, а потом встал, оделся, вышел из дома, и его понесло.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 I think this is the beginning of the beautiful friendship, сквозь смех говорит Феликс. Цитата из фильма «Касабланка», настолько знаменитая, что даже перевод «Я думаю, это начало великолепной дружбы» писать неловко. Но пусть будет для порядка. Да уж, ухмыляется Юргис, и учти, теперь нам обоим придется жениться. Почему именно теперь? Зачем и на ком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 Например, из бумажных отходов. Да лишь бы не из пластиковых. Пластиковым внукам хрен чего объяснишь. Фрида говорит. «Сегодня первое июня. Это значит, что все мы дожили до лета, выполнили домашнее задание. Молодцы! А еще это значит, что что...»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 Трижды в неделю в клубе. И в офисе ночи напролёт. Зря смеёшься. У нас там есть переговорная с такой звукоизоляцией. Хоть кузницу открывай, никому не помешает. Поэтому, собственно, и не бросаю пока эту контору. Деньги, чёрт с ними, проживу. Ну где я ещё такой репетиционный зал найду? Сама подумай. Так что, какими бы бурными не были мои ночи, вставать приходится по-прежнему в семь утра. И вот это действительно серьёзная проблема. Зато единственное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 В мире становится больше радости, а радость — идеальный материал для ремонта прохудившегося бытия. И когда в нас ее становится столько, что, перехлестывая через край, в ближнем мире латаются дыры, счищается ржавчина и выпрямляются стези. Что именно случится, с кем, где и когда, мы не узнаем. Все к лучшему. Не надо нам ничего знать, мы не благодетели, а благодетельствованные. Счастье наше столь безмерно и ослепительно, что подробности просто ни к чему. «Я люблю вас, дети», — говорит Фрида, пока ее ученики чеканят по Садобль. «Всех и каждого, сейчас и всегда. Я люблю вас всю жизнь, сколько себя помню. Моя любовь старше вас всех, кроме разве что Арама».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 Но снег в Вильнюсе – это был наш общий с Ириной праздник, один на двоих, ежегодный и многократный, отмеренный щедрой рукой. «Когда Ирина умирала, – говорит старик, – дала честное слово, что непременно пришлет мне оттуда привет, чтобы я точно знал, что смерти нет, а жизнь бесконечна, и Ирина ждет меня на пороге».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 «Господи, как?» «Вчера было сорок дней, а Ирина все молчит и молчит», — говорит старик. «Я, честно говоря, думаю, просто некому слать мне приветы. И неоткуда. Ничего там, девочка, нет. И никого. И нас больше не будет». «Ты посмотри, что делается!» — говорит внучка, и голос ее подозрительно звенит. «Дед, обернись и посмотри в окно, пожалуйста!»